Глава двадцать вторая. Мопо отправляется к убийце. Динган вскоре покинул крааль Дугузы, вернулся обратно в страну Зулусов и построил большой крааль, который он назвал «жилищем слона». Всех самых красивых девушек в стране он взял себе в жены, и, хотя их было очень много, все требовал новых. В то время дошел до царя Дингана слух что среди племени галокациев живёт девушка поразительной красоты которую зовут Лилией и кожа которой белее, чем кожа нашего народа ему страшно захотелось получить в жёны эту девушку денганс наредил послав к вождю галокациев прося уступить ему Лилию По истечении месяца посольство вернулось и должно царю, что в Крале Галокацев их встретили грубыми словами, избили и выгнали с презрением. Вождь Галокацев велел ещё сказать Дингану, царю зулусов, девушку, которую зовут Лилией, Действительно чудна хороша, ещё не вышла замуж, до сих пор она не встретила человека, сумевшего ей понравиться, а любовь народа к ней так велика, что никто не желает насильно навязывать ей мужа. В конце начальник объявил, что он и его народ вызывают на бой дингана из зулусов, как раньше их отцы вызывали чеку что они плюют на его имя и ни одна из их девушек не согласится стать женой собаки зулуса. После этой речи начальник колокации приказал привести перед посланными Дингана девушку, называемую Лилией, и они были поражены её удивительной красотой. Она высока, как тростник, и движения ее напоминают тростник, колеблемый ветром, ее вьющиеся волосы висели по плечам, глаза ее большие и карие, кротки, как глаза лани. Цвет ее лица подобен густым сливкам, улыбка ее напоминала легкую зыбь на воде, а когда она говорила, ее низкий голос был приятнее, чем звук музыкального инструмента. Посланные рассказывали, что девушка хотела заговорить с ними, но что начальник запретил ей и велел с великими почестями увести её. Услыхав этот рассказ, Денган разъярился, как лев в сетях. Он желала владеть этой девушкой, и ему, господину стольких людей, не удавалось получить её. Он приказал собрать большое войско, выслать его против племени галлокациев, уничтожить это племя и захватить девушку. Но когда об этом деле стали толковать с индунами в присутствии царя, я в качестве старшего индуна стал убеждать его отказаться от этого плана, говоря, что племя галлокациев многолюдное и сильное, и что война с ними вовлечет также в войну царя с вациями. Живут они в пещерах, которыми завладеть очень трудно. Я прибавил, что не время теперь посылать целое войско за одной девушкой. Немного лет прошло с тех пор, как погиб Чёрный. Врагов у нас много, а число воинов уменьшилось благодаря постоянным походам. Кроме того, половина войск погибла в болотах Лимпопо. Надо дать время рядам их пополниться снова. Теперь же наши войска похожи на маленького ребёнка или на человека истощённого голодом. Девушек у нас много, пусть царь возьмёт их на утешение себе, но пусть он не начинает войны из-за женщины. Смело говорил я истину в лицо царю, как никогда никто не смел говорить с чекой. Моя решимость перешла в сердца других индунов и вождей и они повторили мои слова хорошо сознавая что из всех глупостей самая большая была бы новая война с племенем свацев Динган слушал лицо его мрачилось но он не чувствовал себя настолько сильным чтобы не обращать внимания на наши слова многие в стране оставались преданными памяти чеки и помнили, что его и умглангану убил динган. С тех пор, как умер чека, люди забывали, как жестоко поступал он с ними, и помнили только, что он был велик и создал народ зулусов из ничего, подобно тому, как кузнец сделает копье из кусочка железа. Хотя и переменился их правитель, но Иго их не стало легче. Как убивал Чека, так и убивал и Динган, и как притеснял Чека, так притесняет и Динган. Поэтому Динган уступил мнению своих индунов и не послал войска против галлокациев за девушкой, называемой Лилией. Но в сердце своем он стремился к ней. И с этой минуты возненавидел меня за то, что я восстал против его воли и помешал исполнению его желаний. Теперь скажу тебе, отец мой, что мне было неизвестно, что девушка, называемая Лилией, была дочь моя Нада. Мне приходила в голову мысль, что никто, кроме Нады, не мог быть так прекрасен, но я был уверен в том, что Нада и ее мать Макрофа умерли. Тот, кто принес мне известие о их смерти, видел их обнявшиеся трупы, убитые одним ударом копья. Но, как потом оказалось, он ошибался. Хотя Макрофа и была убита, возле нее в крови лежала другая девушка племенах, которому я послал макрофу и наду, платила дань племени галокацев. Вождь же галокацев, занявший место галацы Волка, поссорился с ними, напал на них ночью и перебил их. Впоследствии я узнал, что причина их погибели, как потом и уничтожение галокацев, было ни что иное, как красота нады. Слава о её красоте распространилась по стране, и старый вождь Голокацев приказал, чтобы девушку привели в его край, где она и должна жить. Краса её могла сиять там как солнце, и по своему желанию она могла выбрать себе мужа среди знатных людей Голокацев. Начальник краля отказал исполнить приказание, потому что взглянувшей раз на наду не захочет потерять её из виду хотя в судьбе этой девушки была какая-то тайная власть благодаря которой никто не пытался стать её мужем насильно многие сватыли её и в том племени и среди голокацев но она только качала головой и отвечала нет я не хочу выходить замуж Между народом существовало мнение, что лучше ей не выходить замуж, чтобы каждый мог любоваться ею вместо того, чтобы быть запертой вдали от всех в доме мужа. Они думали, что красота её дана на радость всем, подобно прелести утреннего рассвета или вечернего заката. Красота же нады была и причиной многих смертей, как увидишь сам. Благодаря этой красе и любви, вызываемой ею, сама лилия увяла рано. Чаша моих горестей переполнилась, а сердце умсла Погоса, убийцы сына царя Чеки, стало печально, как чёрная пустыня, вспалённая пожарами. Так было суждено отец мой, и так случилось. Все люди Белые и чёрные ищут красоту, и когда наконец находят её, она быстро исчезает или причиняет им смерть. У великой радости и великой красоты есть крылья, и не хотят они долго гостить на земле. Они спускаются с неба, как орлы, и быстро возвращаются опять на небо. И случилось так отец мой, что я, Мопо, думая, что дочь моя Нада умерла, не подозревал того, что она носила звание Лилии в кралях Галокациев, и что именно её царь Денган хотел взять в жёны. И так после того, как я оказался противлением, когда он собирался посылать войска, чтобы сорвать Лилию в садах Галокациев, Денган стал ненавидеть меня. Я также был участником его тайм. Со мной он убивал брата своего Чеку и брата Умглангана, и я удержал его от убийства третьего брата Панды. По всем этим причинам он и возненавидел меня, как умеют люди малодушные ненавидеть тех, кто возвысил их. Он ещё не смел отделаться от меня. Я пользовался большим влиянием в стране, и народ слушался моего голоса. Он решил хоть на время освободиться от меня, пока не почувствует себя достаточно сильным, чтобы предать меня смерть. Он решил послать меня к Булалио убийце, некогда оскорбившему Чеку через Мизило, чтобы узнать Продолжает ли Булалео упорствовать и отказываться от уплаты дани? Я выслушал волю царя и старался уснеть себе значение его слов. Я понимал, что намерение Дингана состояло в том, чтобы на время отделаться от меня и приготовить моё падение, и что в сущности он мало был озабочен вызовом незначительного вождя, живущего далеко и осмелевшего сопротивляться чейке. Несмотря на всё это, мне хотелось отправиться к нему. Во мне родилось сильное желание увидеть этого Булалё, который собирался мстить за какого-то Моппо и который похож на Умслопогоса, если бы Умслопогос остался в живых. Поэтому я немедленно согласился. Итак, отец мой на следующий день в сопровождении десяти выбранных мною людей я Моппо отправился в путь по направлению к заколдованной горе. В дороге я много думал о том, как шел по этой же тропинке в давно минувшие дни. Тогда жена моя Мокрофа, Нада моя дочь и Умслопогас, сын Чеки, которого все считали моим сыном, шли рядом со мной. Теперь же я думал с грустью о том, что никого из них более нет в живых. Скоро умру и я. Да, люди жили плохо и недолго в те дни. Впрочем, не всё ли равно. По крайней мере, я там стил чеки и успокоил своё сердце. Наконец, однажды вечером мы дошли до пустынного места, где мы ночевали в тот злополучный час, когда ум слапогосы унесла львица. Я взглянул на ту пещеру, откуда он похитил львёнка на страшное лицо каменной колдуни, которая сидит высоко на заколдованной горе на веки веков в эту ночь я спал плохо печаль терзала меня я сидел и смотрел на яркую луну на серое лицо каменной колдуни и вглубь леса который рос на её коленях задавая себе вопрос в этом ли лесу лежит костя он слабогоса Вoverline время нашего перехода много рассказов слышал я о заколдованной горе. Иные говорили, что на ней являются призраки, люди, принявшие вид волков, другие же рассказывали, что люди те, умершие, но которых колдовство вернуло к жизни. Они лишены языков, так как будь у них язык, они громко бы возгласили смертным о страшных тайнах умерших. Поэтому они только могут плакать, как маленькие дети их можно слышать по ночам в лесу, когда они безутешно рыдают между молчаливыми деревьями ты смеёшься отец мой но я не смеялся размышляя над этими рассказами если у людей есть души куда уходят они когда тело умирает надо же им уйти куда-нибудь и что было бы странного если бы они возвращались в те места, где родились. Я мало занимался такими вопросами, хотя я врач и знаю кое-что о жизни призраков. А сказать правду, отец мой, я так много занимался освобождением душ людей из тела, что мало заботился о них после освобождения. Успею подумать об этом, когда сам уйду к ним. Итак, я сидел и смотрел на гору и лес, который рос на ней как волосы на женской голове. Вдруг я услыхал звук, идущий издалека, из самой середины леса, как мне показалось. Сначала слабый звук раздавался очень далеко, как плач детей в крале, лежащем по другую сторону долины. Потом звук стал громче, но всё же я не различал, откуда он идёт потом все громче и громче, и я понял, в чем дело. То мчались на охоту дикие звери, и хвой раздавался все ближе, скалы отвечали ему, и от этих голосов кровь застывала в жилах. По-видимому, на ночную охоту пустилась большая стая. Вот она близко, там, на противоположном скате, И вой так усилился, что спутники мои проснулись и стали смотреть в ту сторону. Внезапно появился большой буйвол, на мгновение ясно вырезался он на светлом небе, стоя на гребне горного хребта, потом исчез в мраке. Он мчался по направлению к нам. Вскоре мы опять увидели его, подвигающегося вперёд большими скачками. А потом мы увидели бесчисленное множество зверей серых и худых, бегущих вслед за ним. Они показались на хребте горы, исчезли в тени, появились на откосе, пропали в долине, а с ними мчались и два человеческих существа. Большой буйвол проскокал на близком расстоянии мимо нас, и за ним устремились бесчисленные волки из пасти этих волков вылетал ужасный вой но кто те которые сопровождали волков эти огромные и сильные люди они бежали скоро и молча волчьи зубы сверкали на их головах волчьи шкуры висели на их плечах один держал в руке топор месяц отражался на нём Другой нес тяжелую дубину. Они бежали рядом. Никогда еще я не видел так быстро бегущих людей. Вот они сбегают к нам по откосу. Даже волки отстали, за исключением четырех. Мы слышали топот их ног. Они поравнялись с нами и пробежали. Исчезли. И с ними их бесчисленная свора. Вой стал слабее, замер и и прекратился. Охота удалилась. Ночь стала снова тиха. "Братья, спросил я своих спутников, что это мы сейчас видели?" Один из них отвечал: "Мы видели призраков, которые живут на коленях старой колдуньи, а люди эти, братье, волки, колдуны, цари призраков".